Воля государя. Надо сказать, что первое, известное историкам экономической мысли, номиналистическая теория денег не имела никакого отношения к воле государя. Великий древнегреческий философ Аристотель, по словам Энгельса, самая всеобъемлющая голова считал, что деньги появились в результате соглашения между людьми. Для удобства обмена, по его мнению, люди соглашались принимать в обмен на всякий товар какое-либо одно благо. Деньги, считал Аристотель, возникли не по природе вещей, а являются условно признанным средством изменения стоимости. Поэтому деньги, номисма, имеют такое название, что они существуют не по природе, а по имени аллономо. И в нашей власти заменить их на другие и тем самым сделать их бесполезными. Номинализм имеет своим истоком эту мысль Аристотеля, который, кстати, был воспитателем Александра Македонского. Это как видит, не мешало ему понимать, что воля государя не беспредельна. Рассуждение о том, что государственная власть может сама по себе определять стоимость любого денежного средства, появилось в XVII веке, когда королям уже начали рубить головы. Английский политэконом XVII века Николас Барбон, 1640-1698, перед тем, как давать рекомендации королевским чиновникам, горячо убеждал: деньги есть стоимость, созданная законом. Многие питают такое уважение к золоту и серебру, что полагают, будто эти металлы имеют внутреннюю стоимость, заключённую в них самих, стоимость, которая якобы измеряется стоимостью всех других предметов. Причиной этого заблуждения служит то, что деньги делаются из золота и серебра, и это мешает отличить монету от золота и серебра. Он был убеждён и убеждал других в том, что совершенно безразлично, какой бы металл ни снабжался штемпелем государя. Такое суждение Барбон подкреплял указанием на важность психологического фактора в денежном обращении, из которого следовали допустимость и потенциальная эффективность комплексного воздействия государства на денежный рынок и общественное мнение. Барбон советует правительству смело вмешиваться в денежное обращение, где даже блеф способен принести выгоду. В подобных рекомендациях, тем не менее, есть рациональное зерно. Правильным в мыслях Николаса Барбона можно считать то, к чему читатель уже должен был привыкнуть уважение к золоту и серебру, не связано со свойствами этих металлов. А остальное? Пусть государь велик и волей его тоже, но история неопровержимо свидетельствовала, что деньги произошли из товаров. Настоящие исследователи никогда не закрывали на это глаза. Ещё в Средние века была сделана попытка согласовать номинализм с товарным происхождением денег. Французский монах Николай Орезм в 1366 году учил, что деньги товар, а государственный знак на монете поручительство за качество этого товара. Говоря современным языком, знак качества. Аналогичную позицию занимал 160 лет спустя выдающийся учёный Николай Коперник. Оба учёных протестовали против порчи монеты, поскольку свидетельство о высоком качестве нельзя выдавать на плохой товар. Иная концепция происхождения денег выдвинута Джоном Локком. Он считал, что деньги представляли собой вначале средство учёта и сохранения собственности. Джон Локк иногда относится к историкам экономической мысли к основателям количественной теории денег. Современные монетаристы называют его своим предшественником. Это неверно. Английский философ и экономист Джон Локк, 1632-1704, по определению Маркса и Энгельса, отец английского вобдамысли, один из создателей философских основ трудовой теории стоимости, и в целом классической школы политической экономии. Недопустимо вырывать какое-либо одно положение и рассматривать его вне цельной концепции. Этот императив в данном случае более чем уместен. Теория стоимости, выдвинутая Джоном Локком и базирующаяся на ней концепция денег, полностью определяется его философско-юридическим обоснованием естественного характера частной собственности. Труд, согласно Локку, не просто источник стоимости, он есть средство отрыва вещи от земли, от природы. В результате труда вещь, бывшая природной, сливается с трудом и становится собственностью в той же мере, как и сам труд. Ошибка, общая для всей домарксовской политической экономии, состоит в утверждении, что продаётся труд, а не рабочая сила. За этим исключением указание на связь денег и отношений собственности весьма глубоко и продуктивно. Если есть собственность, существует обмен, появляется потребность в функциях денег, и какой-либо товар начинает выполнять эти функции в полной мере или частично. В этом убеждает история. Деньги, сами товар, внешняя вещь, которая может стать идеей. частной собственности всякого человека. Общественная сила становится таким образом частной силой частного лица. Маркс Энгельс. Деньги отражают распределение экономической власти, передачу части её отдельному человеку. Эта доля власти передаётся временно, образуя взаимно необходимую связь между обществом и отдельным членом общества. Называя деньги общественным отношением, Маркс писал: "Это общественное отношение существует вместе с тем, как чувственный внешний предмет, которым можно завладеть механически и который может быть равным образом и утречен. Для поддержания данного общественного отношения, для обеспечения его непрерывного воспроизводства с необходимостью появляется государство". Маркс считал, что труд государственного чиновника не только не производителен, но он и не оказывает никакой услуги производству. Не случайно при анализе природы денег в первом томе Капитала государство не рассматривается как активный субъект экономической деятельности, но да практически и упоминается только в конце тома при описании первоначального накопления капитала. Уже это говорит о том, насколько Маркс считал государство причастным к творению денег. Русский экономист Посажков в 1652-1726 годы писал: "Меня иноземцы не медью ценю исчисляем, но имя царя своего величаем. Тово ради нам не медь дорога, но дорогое её царское именование. Тово ради не вес в них числим" но исчисляем начертания на ней. И далее. У нас толь сильно его пресветлого величества слова аще повелел на медной золотниковой цате положить рублевое начертание, то бы она за рубль и ходить в торгах стала во веках веков неизменно. Трудно найти более красочное изложение представлений номиналистов. Самый известный экономист, почитаемый за основателя государственной теории денег, немецкий ученый XIX века КНАП. XIX век не времена Ивана Пасашкова и Николаса Барбана. Тем не менее, у КНАПа нашлось много сторонников. Правда, радикалов, утверждающих прямо, что государь создает стоимость, было не очень много во все времена. Существенное больше оказалось примкнувших, то есть утверждавших, что государство создаёт не всю, а часть стоимости. Известно, что кредит переводится как доверие. Штамп, кроме придания ценности монете, создаёт для неё доверие. Если до обращения полноценных монет требовалось доверие, тем более оно было необходимо бумажным деньгам. Это высказывание советского экономиста Матсюхина, взятое из его книги, вышедшей в 1977 году. С данным тезисом можно согласиться, хотя выдвижение на передний план психологической категории доверия удаляет от действительного изучения проблемы. Почему? Можно заметить, что в описании происхождения и истории денег мы до сих пор старались не пользоваться психологической терминологией. Как и терминология юридическая, она свидетельствовала бы о том, что в рамках одной экономической науки проблема не решается. Не решает ее и простое введение новой категории внутри, собственно, политэкономического исследования. Роль государства состоит только во введении так называемого принудительного курса, при котором бумажные деньги обязательны к приему всеми под угрозой судебного наказания. но государство ведет себя как кредитное учреждение, банк, у которого появились возможности обмануть вкладчиков. По эту сторону государственного кредита в совершенно ином тоне писала Екатерина II. «Во многих государствах учреждены с хорошим успехом банки, которые добрую своей славы, изобретшие новые знаки ценам, с их обращения умножили». Но чтобы в единоличном правлении таковым учреждением безопасно верили, должно сей банки присовокупить к установлениям святости, не зависящим от правительства, чтобы все люди были уверены и надёжны, что государь их денег не тронет и кредита сих мест не повредит. В сомнении императрицы больше правды о роли Российской империи в создании русских бумажных денег, чем в сочинениях экономистов, верноподданных как самой Екатерине, так и её преемников. Государственный штамп в дореволюционной России вызывал не меньше сомнений, чем аналогичный штамп, поставленный крупной частной компанией, поскольку было известно, что государственный аппарат переполнен казнокрадами различных мастей. «Да и сам батюшка-царь или матушка-императрица были не без греха. Не отсюда ли стремление предельно упростить государственную теорию денег?»